Как на ладони. Париж можно довольно подробно рассмотреть в интернете b l o g п а р и s 2 6 г и г а п и x e l s к о м Здесь более двух тысяч фотографий, соединенных без шва, они образуют самую масштабную панораму французской столицы из всех выполненных когда-либо. Тут есть краткая информация о двадцати наиболее важных достопримечательностях от собора Нотр-Дам до делового квартала л d д f ф о s с